Глава 30. Проспав несколько часов, Эленор проснулась под вечер, когда комнату уже заливал оранжевый свет заходящего солнца. И проснулась не без посторонней помощи. На её лицо опустилась записка. Эль вздрогнула и распахнула глаза. «Диана, как давно ты общалась со своим отцом?» «Ни привет, ни как дела, а сразу с места в карьер». Сев на кровати, Эленор замерла, не моргая, вглядываясь в текст. Потом на всякий случай перечитала. Дважды. Нет, ей не показалось. Подруга имела в виду именно то, что имела в виду. А когда информация дошла до ещё сонного мозга в полной мере, Эль обдала ледяной волной страха с головы до пят. В торопях выпутавшись из обкрутившей её поперёк тела простыни, она отшвырнула постельное бельё в сторону и бегом бросилась к столу, за пером. «Что случилось?» – написала размашисто и тут же отправила. «Дома что-то произошло, а ей не сообщили? С отцом? С матерью? С сестрой или братом? С бабушкой или дядей?» Вариантов было много, и каждый из них пугал не меньше другого. И всё же, если отец должен был ей о чём-то сообщить, значит, что-то стряслось не с ним. «Ну же, Ди!» К счастью, Диана не заставила себя долго ждать, и новый листок прилетел уже через минуту мучительного ожидания. «Выдохни, всё хорошо!» «И всё?» Эль едва не зарычала от досады и даже перевернула бумагу, чтобы заглянуть на её обратную сторону. Вдруг там продолжение. «Ди, мать твою!» — прошипела Эленор и уже занесла руку с пером над листком, чтобы немедленно потребовать объяснений, как подруга успела её опередить. «Прости, не подумала, как это может прозвучать», — писала Диана, и ровный аккуратный почерк только подтверждал её слова. Когда нервничают, пишут не так. «У твоих родных всё в порядке, насколько я знаю. А я знаю, поверь». «Так когда ты в последний раз общалась с родителями? Это просто вопрос». «Каза!» — с облегчением выдохнула Эленор. «Это же надо было так напугать». Отодвинув от стола стул, она опустилась на его сиденье и уже спокойно написала ответ. «Папа писал вчера, мама на прошлой неделе. Они меня лишний раз не дёргают, ты же знаешь». Письмо ушло адресату, а Эль поставила локоть на стол и, подперев кулаком щеку бездумно уставилась в окно. Солнце садилось всё ниже, и она взмахнула рукой, включая потолочную лампу. Как раз в этот момент над столом и материализовалась новая записка от Ди. «Твоего папы нет в городе и, подозреваю, не первый день». И Эль похолодела во второй раз за несколько минут. «Диана же не думает, что...» «Ты уверена?» «Совершенно. У моих вчера в гостях был приус. Говорит, лорд Викандер уехал и пока неизвестно, когда вернется». «Черт, черт, черт». И все же Надежда умирает последней. И не сказал, куда он отправился торопливо написала Эль в ответ. «Без понятия», — тут же откликнулась Ди. «Но мы явно думаем об одном и том же». «Да, чёрт возьми». «Спасибо, дорогая», — написала Эленор подруге, завершая разговор. И ещё несколько минут сидела неподвижно, сопя, словно беременный ёж, как однажды выразился Тейт. «Папа, папа, он же столько раз предлагал ей собрать вещи и вернуться домой, а она отказывалась и уверяла, что всё в порядке. Мог ли он решить отправиться в Прим, чтобы всё проверить лично?» мог Ещё как мог. Чем ей это грозит? Ничем особенным, разумеется. Только тем, что последние недели в городе она проведёт не с Грегом, а под надзором отца. Вот же засада. В запале Эленор уже потянулась к ящику стола за чистой бумагой, но потом отдёрнула от него руку, будто обжёгшись. Ну уж нет, не станет она писать отцу. Не станет, и всё. Если он не говорит, чем занята и куда отправился, то она тоже не будет спрашивать. Написать в обход него матери? Ещё чего, не будет Эль ничего вынюхивать у отца за спиной. Поэтому, зашвырнув перо обратно в подставку, она решительно встала из-за стола. К чёрту! Как будет, так и будет. На кухне, куда Эль пришла через несколько минут, обретались Мэйв и матушка Шерлиз. Первая с мрачным видом сидела за столом, сжимая в кулаке гранёный стакан с чем-то мутным. Вторая суетилась у плиты. А в воздухе смешались запах крепкого алкоголя и аромат чего-то мучного и жареного. «Проснулась, деточка!» — обернувшись, ласково улыбнулась ей пожилая женщина. «Кушать будешь?» — приподняла сковороду со скворчащими на ней только что налитыми кружочками теста. Эленор улыбнулась в ответ. «Спасибо, не откажусь!» Улыбка Шерлис стала шире, соседка благосклонно кивнула и вновь отвернулась к плите. «Спасибо, не откажусь!» — скосоротившись, передразнила Мэйв. Эль как раз садилась за стол напротив неё и замерла на середине движения. Руки уперты в столешницу, а бёдра зависли над сиденьем так его и не коснувшись. «Что ты сказала?» Винье сделав очередной глоток чего-то мутного и до ужаса похучего снова скривилась. «А что же, не прошу прощения, что вы имели в виду?» Эленор зло опустилась на стул. «Ты совсем обнаглела?» — уточнила сквозь зубы. «Что за нападение на ровном месте в самом-то деле? Если соседка решила сорвать на ней своё плохое настроение, то перебьётся. Она ей не девочка для битья». Пусть практикуется в остроумии на ком-нибудь другом». «Пф!» — презрительно откликнулась Мэйв, вновь приложившись к стакану. «Да вы посмотрите на неё!» Эль уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказать тёмной соседке всё, что о ней думает, как к ней вдруг повернулась шерлис «Оставь её в покое!» — сказала матушка строго. «Я?» — элинор показалось, что она ослышалась. «Она-то тут при чём? Это Мэйв начала к ней цепляться буквально с порога». «Ты, конечно!» Женщина скорбно покачала головой. «У нас общее горе, и каждый справляется как может». «Да», — хотела возразить Эленор, но прикусила язык под осуждающим и одновременно печальным взглядом пожилой соседки. Мэйв хмыкнула в стакан, но на сей раз тоже придержала колкости при себе. Горе, действительно. Это для Эль Першельд являлось едва знакомым посторонним человеком, которого было жаль не больше и не меньше, чем любую невинную жертву. А другие прожили с ней бок о бок не один год, и её смерть не могла не стать для них ударом. «Простите, вы правы», — признала Элинор свою ошибку. «К Никсон ещё сделай!» — фыркнула Мэйв. На что Эль лишь закатила глаза. «К чёрту, пусть бесится!» «Протрезвеет, можно и выяснить отношения, если продолжит в том же духе». «Вот и славно!» Тем временем вновь улыбнулась Шерлис и щедро поставила на стол тарелку с готовыми оладьями. «Кушайте, девочки, и крепитесь. Жизнь, она такая, непредсказуемая!» Мэйв угощение проигнорировала и опять хлебнула своего пойла. Эленор проводила взглядом путь стакана от столешницы к губам. Винье довольно крякнула, допив то, что уже было налито, и извлекла из-под стола полную на треть стеклянную бутыль с точно таким же мутным содержимым внутри. «Будешь?» — взвесила Тару в руке. «Чистый самогон. Бовер с третьей улицы гонит». Эль брезгливо сморщила нос и покачала головой. Соседка же пожала плечами и наполнила свой стакан до краев. Несколько капель упали на скатерть, концентрация паров алкоголя в помещении заметно увеличилась. Эленор отвернулась и придвинула к себе блюдо с оладьями. «Ешь и ешь, деточка», — заметила её движение Шерлис. «Теперь-то никто тебе не скажет про талию и бёдра, как у бегемота. Горе-то какое!» И матушка принялась промокать глаза краем своего передника. Уэль кусок встал поперёк горла. Кое-как прожевав взятую оладью, она поднялась из-за стола. «Спасибо, я, пожалуй, пойду». «Пожалуй», — тут же прыснула Мэйв. «Уже наелась?» — ахнула Шерлис. «По горло», — откровенно говоря. Эленор выдавила из себя улыбку и вышла. «Потом, всё потом. У людей действительно горе, и матушка Шерлис права. Каждый переживает его по-своему».